Антарио Ананакс, который собирался постучать в дверь кабинета герцога, шагнул назад, потому что створка распахнулась, и его светлость вывел на порог графиню Бабаксу со словами «Не переживайте, моя дорогая Селеста. Ее высочество скоро вернется домой. Думаю, она гуляет». Прислуга видела, как принцесса направилась в сад, и за ней последовал его высочество Стич. «Вы же понимаете, что у молодых людей должна быть возможность побыть наедине». «Сегодня такая прекрасная ночь». «Вы меня успокоили», — все еще держась за сердце, проговорила тетушка Селеста. «Ее высочество, моя племянница, слишком непредсказуема От нее всего можно ожидать». «Но если она под защитой его высочества, я спокойна». «Самое правильное, что вы можете сейчас сделать, — лечь спать», — ненавязчиво подталкивая графиню в сторону выхода из замка продолжал герцог. «Ступайте». Графиня посеменила по коридору. Герцог и его сын проводили ее взглядами и посмотрели друг на друга. «Отец. Где на самом деле ее высочество?» — спросил Антарио. «Ты же все слышал!» — раздраженно ответил Ананакс, входя в кабинет. «Мне доложили, что они со стичем ушли в сад. Погуляют и вернутся. Почему ты спрашиваешь?» Антарио подошел к окну и помолчал. «У меня сердце не на месте», — наконец ответил он. «Оно и должно быть там». улыбнулся герцог, садясь за стол. «Ты же страстно влюблён в свою невесту, с которой у тебя скоро состоится свадьба. Тут никакое сердце не будет биться спокойно». Антарио повернулся к отцу. «Я не об Аманде думаю, а о принцессе Альвине. С ней что-то случилось». «А тебе не кажется, что ты просто ревнуешь принцессу к стичу, сын?» язвительно уточнил его светлость. Тебе нужно выкинуть ее из головы, потому что она тебе не пара. Ты умный и начитанный мальчик. Странно, что ты этого не понимаешь. Я все прекрасно понимаю». По голосу Антарио чувствовалось, что он сдерживается, желая не сорваться. «Но все-таки пойду поищу их в саду». Вдруг они заблудились. «Запрещаю!» — рявкнул герцог, вскакивая. «Ты можешь испортить весь план!» «План?» — вскинулся Антарио. «Какой план?» Ананак сколебался лишь мгновение. Затем поднял со стола королевское письмо и протянул сыну. Тот быстро пробежал строки глазами и аккуратно положил бумагу на стол. Так аккуратно, что его светлости стало ясно. Одно лишнее движение, и сын разорвет письмо в клочки. Однако его величество Отис тот еще интриган. На щеках Антарио заиграли желваки. «Значит, если принцесса не полюбит Стича, тебя ждет милость Герцог облегчённо вздохнул. Наконец-то сын начал понимать всю серьёзность ситуации. «Король справедлив, но суров, Онти», — сказал Ананакс. «Не милость может быть меньшим из зол. Я беспокоюсь за твоё будущее при дворе». Антарио испытующе посмотрел на отца. «Ты делаешь всё это ради меня», — констатировал он. «Ты мой единственный сын. Всё, что у меня есть». — скачнул головой герцог. «Я мог бы жениться повторно, но мне не забыть твою мать, которую я люблю до сих пор, и по которой скорблю по сей день». «Понимаю», — вздохнул Онтарио. «Хорошо, я подожду до утра. Но обещай мне, что утром... Вот увидишь, утром ее высочество будет сладко спать в своей постели!» — обрадованно воскликнул герцог. «А на ее губах будет порхать улыбка влюбленной голубки». Голубки не улыбаются. Антарио поклонился отцу и вышел. Проводив сына глазами, герцог сел за стол, налил себе вина из графина, задумчиво опустошил бокал и грустно сказал в пустоту, как противно они взрослеют.